27 Небольшие сувениры Телега из Жерона ранее была полна дров. Потом он возил на ней всякое барахло. Сейчас же она была совершенно пустой на вид. Только несколько свертков внутри и более ничего. Для меня это показалось удивительным, что в обратный путь торговец не везет ничего в принципе. Если же он вез товары только нам, чтобы потом загрузиться еще, мне предстояло его разочаровать. «И что же ты привез?» — спросил я, заглядывая к нему через плечо. «Инструменты, как вы и просили», — разулыбался он. «Смотрю, у вас уже есть лошадь. Неплохо, неплохо». И он перегнулся, чтобы достать из телеги инструмент, который прибыл к нам из дальних краев. Весь инструмент легко помещался внутри плотного холщового мешка размером не больше моей головы. это все? Или у тебя в телеге лежит еще пара таких свертков?» — уточнил я. «Ребята!» — принялся умасливать на сожерон. «Мне тоже нужно кормить семью. Сейчас я привез вам инструмент. Если вам нечего продать, я отправлюсь дальше. Помню, что вы дали мне целую телегу дров, но цена на инструменты гораздо выше, чем на дрова» так что все пропорционально. Уверяю вас, что мне нет резона вас обманывать». Я не удержался и тут же развернул мешочек. Внутри лежали два молотка, полотна пил разной длины, один маленький топорик и немного гвоздей. Немного — это хорошо, если их было десятков пять, а то и еще меньше. «Я надеюсь, что вы не расстроены?» Опасливо поинтересовался и Жерон. Чтобы купить единственный хороший молоток, надо не один десяток килограммов дров продать. Я и то постарался хорошенько, чтобы набить цену за ваш товар. Честный торговец — это что-то новенькое, — подумал я, однако логика в его словах все же имелась. Сколько тогда будет стоить любая продукция, если, к примеру, для плавки металла на такой молоток требуется куча дров, а цена самого молотка получается едва ли не меньше этой кучи? В расчетах я вскоре запутался, однако не стал спорить с торговцем. То, что он попытался выгадать для себя как можно больше, перепродавая все подряд, было его работой. А малое количество инструмента — это уже факт, свершившийся. Что привез, то и привез. «Как у вас вообще дела?» — спросила Жерон. «Мы с вами давно не виделись. Может быть, чего-то новенькое расскажете? Что интересное слышали или видели?» Раз у вас появилась телега, маловероятно, что кто-то, кроме меня, здесь еще проехал. «Сами купили», — ответил я. «Мы времени зря не теряли». «Молодцы, молодцы!» Торговец привстал на телеге и посмотрел на выкопанные траншеи под фундамент будущего дома. «И здесь уже преуспели. Вы, наверное, вообще не спите». «Спим, но мало», — признал Саврон. Торговец вежливо посмеялся. «Как и я, ребята, как и я!» «Куда ты поедешь теперь?» – нетерпеливо спросил я. «Куда ведет эта дорога?» «Мы так и не увидели никого. Кто мог бы по ней ехать?» «Но в то же время она выглядит так, словно по ней постоянно кто-то перемещается». «Рано или поздно увидим. Мне тоже редко попадаются торговцы и путешественники в этой части мира», – уклончиво ответил Жерон. «Но самому мне надо дальше». И он махнул рукой как раз в ту сторону, которая для меня осталась неизведанной. Так что я не преминул воспользоваться возможностью и спросить: так что находится дальше? Другая страна? Именно так, кивнул торговец и уселся поудобнее на телеге. Дело в том, что она находится довольно далеко, но ну, у меня с собой достаточно еды для того, чтобы преодолеть этот путь. А что насчет денег? Уточнил вдруг Аврон. Если другая страна, то... «Серебро и золото везде одинаково. Я стараюсь собирать только такие металлы и больше никаких других, потому что мелочи везде разные — протянул я и машинально потянулся к сумке, с которой так и не расставался. Хотя она была довольно тяжелой, с ней я ходил и до глины, и занимался прочими делами. Просто было страшно потерять полученные запасы. «Но туда действительно сложно добираться», — продолжал торговец. «Я живу на самой окраине, там есть небольшой городок. Если вам интересно, то как-нибудь я мог бы взять вас с собой. Ну, раз у вас здесь много дел...» «В следующий раз мы будем ждать тебя в нашей деревне», — бравурно начал я. «Потому что хотелось и к делам побыстрее вернуться, и с торговцем не поругаться. В нашей таверне, с кружечкой чего-нибудь вкусного». «Ха!» — усмехнулся и Жерон, спрыгнул с телеги и подошел к нам ближе. «Ловлю на слове!» «В конце концов, инструмент у вас уже есть, а это значит, что и работать вы можете». Кстати, он на миг отвлекся, чтобы погладить ослика, который тут же пошевелил ушами и даже оживился. До этого он стоял, опустив морду почти до самой земли. «Я же обычно не покупаю инструмент. Чаще всего я беру что попроще, и это был мой первый заказ». «Так что пришлось объясниться. Ну как объясниться?» Казалось, что и Жерон немного смущен, но вскоре я понял, что это лишь его хитрая игра. «Спросили, куда?» Я ей ответил, что есть хорошие ребята, которые строятся по ту сторону Неруды. «Вы же не против, что я такую рекламу вам сделал?» Некоторое время я просто молчал. «Ведь мы же хотели обратиться либо к смотрящему на рынке в ничках, либо оставить объявление на стене таверны, однако не сделали ни того, ни другого. Поэтому наш проект развития так и остался бы лежать на наших же плечах, если бы не торговец». «А что ты имеешь в виду?» «Ребят, не то чтобы...» И Жерон вновь осёкся. «Я ведь шёл пустой, а вы помогли мне. И Татья Дров — это выгода мне со всего путешествия». «Приди в бережок без дров, я бы не собрал тех тряпок и барахла. Не продая я его дальше в полянах, то не получил бы даже минимальной выгоды. А дальше пошло все лучше, и потому я не мог оставить вас без небольшого бонуса. Понимаю, что товарами я не очень вам помог, поэтому подумал, что мог бы обеспечить вас рабочей силой. Кузнец в полянах очень интересовался тем, куда пойдет его инструмент». «Редко находятся люди, которые покупают его в таком большом количестве. Обычно обходятся единственным молотком или десятком гвоздей. Кстати, о гвоздях. Это на сдачу. Я не смог решить, потребуется ли вам еще один молоток. А на большой топор денег уже не хватало. И я подумал, что вам понадобятся гвозди». Речь же Рона меня вдохновила. «Интересно. Подробно с расстановкой». Оказалось, что он не только рассказал людям о нашем проекте, но еще и нашлись желающие, любопытствующие. Тем временем он продолжал. И тогда кузнец поинтересовался, что же такое происходит. Я расписал в красках, что вы хотите построить нечто грандиозное. И вроде бы как он даже загорелся желанием сам перебраться к вам. Но продолжал расспросы, где именно, когда начали и что планируете. А, я же мало знал, вот и не стал особо распространяться. А то расскажу лишнего, внушу, так сказать, ложные надежды. Поэтому не удивляйтесь, если когда-нибудь к вам придут гости. В хорошем смысле, разумеется. Широко улыбнулся и жаром. Это мой небольшой сувенир. Вам в дополнении к инструменту.